«Всякое будущее ближайшее», — вздохнул Станислав Леопольдович, если мыслить масштабно. «И, например, в один прекрасный день, Господи, в один ужасный день, сад может захотеть уничтожить целый народ или целый материк. Причем трудно себе представить, к какому приему они прибегнут, допускаю, что их возможности безграничны». И будет тогда повальный мор, пришельцы-убийцы, группа людей с деформированной психикой, деформированной этикой, да все что угодно. Боже, боже! Он обхватил голову руками и воскликнул, кажется, даже против воли, хоть бы Эмма Ивановна приехала. И тут застучали в окно кафе. Бодрейшим застучали образом. Жизнелюбивый такой стук! — Знать ничего, не желающий ни о времени суток, ни о кошмарах я. Эмма Ивановна приехала. Она вошла в зал, ритмично стуча к облучками. «Дама есть дама, черт побери!» Улыбнулась с энергичной улыбкой. Домашний врач, вызванный к заболевшим детям. «Ну, те что у нас тут?» Сама жизнь посетила их в смерть на этот час. Безбросилась навстречу. Эм. «Дорогая вы наша! Какое счастье, что вы пришли!» Та подняла руку, отстраняя без, без запнулась на полусловие, но, наверное, поняла, что в восторге ее, простите, немножко неуместны, и вернулась к столу, несколько, правда, обескураженная. Но Эми Иванне было концертное лиловое платье с белым газовым шарфиком и белые туфли были на ней надо же все таки умудриться так выглядеть ночью головокружительная женщина и за стол не села выбрала себе место на приличном в общем расстоянии от всех с улыбкой взглянула на бедлам на столе да царственная особа. я все знаю сказала она почти сухо ничего страшного. — Откуда? — Кло. Станислав Леопольдович от утомления, видимо, даже не поднялся ей навстречу. Впрочем, Эмма Ивановна так мгновенно вписалась в ситуацию, что и подниматься-то было бы глупо. Ворон прилетел и проинформировал. — Ворон? — Да, голубой ворон. Говорящий ворон. Я оставил его дома. А по пути придумал и вот что. Сейчас нам всем лучше разойтись. Ворон долго летел за тенью, она не вернется. — Так Станислав Леопольдович и думал, — обрадовался Павел, но радость получилась какой-то несвоевременной. — В любом случае оставшуюся часть ночи мы можем провести спокойно. Поехали. Она встала, кивнув Станиславу Леопольдовичу. — Такси ждет? — Ты на такси? «Ах, ну да, а как же ребята? Мы вроде бы собирались до утра все вместе, они из-за меня остались спасать, так сказать. Ну и спасибо им. Однако тебе надо выспаться, магистр. Ведь так. Ребята могут и тут переночевать, люди молодые. — Правда, магистр, поезжайте, — забормотал Павел. — Мы что, мы сейчас как-нибудь устроимся, может быть, кого-то ко мне отправим? Все там, конечно, не разместятся». Ну остальным тут постелим, накидаем чего-нибудь. Станислав Леопольдович с трудом поднялся, взглянул на каждого в отдельности и споткнулся на Без. Без была похожа на фигурку, вырезанную из бумаги. Все было у ней сейчас неестественно, нелепо, словно фигурку полусмяли и бросили на стул. Без, окликнул он. Девушка вздрогнула, посмотрела на магистра, жалобно почему-то и сказала странные слова: кто-то из нас должен умереть. Что? Без, что вы? Что ты говоришь? Он почему-то не мог больше обращаться к ней на вы, Подошел, руку положил ей на плечо. Магистр, откуда ты в обращении к без? Поморщился М. Иван. Бес повела плечом, как бы желая отодвинуться в сторону от Станислава Леопольдовича. — Подожди, Кло, но там ведь машина стоит на улице. — Ничего. Он наклонился к самому лицу, отрешенный бес. — Девочка, девочка моя, не придумывайте, не говорите таких слов. Кто-то из нас должен умереть. — Невыразительно, — повторила она и во время большого собрания рассказать теням о том, что случилось здесь ночью. Если ощущение тени появляется только после смерти, это единственный выход. Не болтайте глупостью и бес. Эмма Ивановна нервно рассмеялась. Что за фантазии в самом деле? Магистр, так мы едем? Бес, голубушка, Станислав Леопольдович гладил ее по волосам, вы должны сейчас же... Немедленно дать мне слово, дать честное слово и поклясться!» Он вытер ладонью мокрую жилоб. Отпусти машину, Кло. Мы не поедем и даже не взглянул на Эму Иван. Что значит не поедем? Магистр прежде всего надо думать о себе. Станислав Леопольдович резко обернулся. Он смотрел на Эму Иванну туманными теперь глазами и, отчеканивая слова, говорил, «Мне очень жаль, Кло. Я остаюсь здесь. Если хочешь, поезжай одна. Я не имею права». И отвернулся Т.М. Иван. «Без!» — почти взвизгнула та. «Прекратите юродствовать! Это невозможно, в конце концов. Это неприлично сейчас, когда человек истерзан. Пожилой, между прочим, человек, который вам в деды годится» у эм ивановны кажется началась истерика эмма ивановна равнодушным голосом ответила без она никогда раньше не называла ее так только эм всегда только эм я попросила бы вас не учить меня правилам приличия именно сейчас когда человек истерзан неловко сделалось всем что вы себя позволяете Просто-таки зорала уже Эмма Ивановна, осеклась и вдруг зарыдала в голос. — Дайте воды ей! — распорядился Станислав Леопольдович, кивнув в сторону Эммы Ивановны. И на этот раз, даже не обернувшись, он сжимал ладонями плечи без девушку трясло. Павел налил воды в первую попавшуюся чашку, подбежал к Эмме Убирайтесь! — Завизжала она и отпихнула чашку, вода вылилась Павлу на свитер. Эмма Ивановна грохнулась на стул и схватилась рукой за сердце. С другой чашкой спешил уже к ней Сергей. — Эмма Ивановна, успокойтесь, вот выпейте, подите к черту своей водой! Она выбила чашку из рук Сергея и почти с ненавистью уставилась на Станислава Леопольдовича и без... «Значит, я уезжаю одна?» Станислав Леопольдович стиснул зубы. «Отойдите от нее, Сережа, Павел». И быстро двинулся к Амиванне, остановился близко, протянул руку к плечу ее, но не коснулся еще. «Не смей трогать меня! Уйди!» Ноздри ее раздувались, лицо пошло пунцовыми пятнами. Станислав Леопольдович медленно убрал руку, медленно подошел к столу. Налил воды уже в третью чашку, возвратился к Эмма и стал точно напротив, в двух шагах. — Выпей воды, Кло. — Ну? — голос звучал жестко. — Ну же, Кло, я жду. Эмма Иванова вжалась в стул, глаза ее забегали. «Я, — Я уже успокоилась, отойди, пожалуйста. Станислав Леопольдович не двигался. — Сейчас ты выпьешь эту воду. Я приказываю тебе. — Нет, — взвыла она, — нет, махонькая, озлобленная старуха со студенистыми глазами, похожими на разбавленные чернила, в последний раз. — Выпей воды, кло, — он так и сказал по слогам, и совершенно уже бесстрастно. — дурным голосом заревела Емой Ивановна. А Станислав Леопольдович вдруг выплеснул воду прямо в крохотную сморщенную физиономию. Старуха, опешив на секунду, вскочила и как кошка впила с ногтями в его лицо. Ребята кинулись к ним, чтобы оторвать озверевшую ему Ивану от магистра, но едва они подбежали, как-то уменьшилось чуть уже не в половину Тенью ровно в половину выросла и в мгновение ока полностью перелившись в тень, тенью поползла им Иванов Франк по полу по стене и в открытую форточку